Загадка Джоконды С Джокондой Леонардо да Винчи связано много мистификаций и тайн. Но самый главный всегда остается объект, расположенный на полотне. Кем была Джоконда? Странная, не отличавшаяся красотой женщина, улыбка которой сводила с ума миллионы людей. Самой революционной считается версия, что Джоконда Автопортрет да Винчи. Исследователи накладывали кальки на изображение и с помощью измерительных приборов доказывали, что параметры лица художника и изображенные им женщины совпадают. Это подтвердил и компьютерный антропометрический анализ. Начиная с XVI века, которым датируется полотно, никто не сомневался, что картина – это портрет Мадонны или Молнии Лизы, жены богатого флорентийца Франческо дель Джокондо. Об этом писал и Джорджо Вазари, биограф Леонардо да Винчи. Он достаточно точно и в красках описал картину, и то, в каких условиях художник ее создавал. Но описание Вазари было сделано со ссылками на первого анонимного биографа Леонардо, поэтому современные ученые не склонны были доверять его словам. Существовала версия, что на картине изображена Изабелла Арагонская, дочь миланского герцога Голиатсус Сфорца. Что это, дама с горностаем, герцогиня Констанца да волос по прозвищу Веселушка Джоконда, мать кардинала Медичи, мать самого художника или просто некий идеальный образ, восхищавший да Винчи. Потом Джоконду стали считать, юношей в женской одежде, например, учеником да Винчи Салай. Впоследствии Салай унаследовал картину. Ученые даже собирались сделать анализ ДНК из фамильного склепа Франческо дель Джокондо и найти останки той самой Мадонны Лизы, чтобы понять, действительно ли она изображена на картине да Винчи. Другая группа загадок связана с лицом женщины на картине и, в частности, ее улыбкой. Долгое время исследователи не понимали, почему у этой Джоконды нет бровей и ресниц. Темные пятна в уголках глаз и на подбородке свидетельствовали о нездоровом организме. Француз Паскаль Котте изобрел мультиспектральную фотокамеру и сделал множество снимков Монелизы в разных цветовых спектрах. Он доказал, что брови и ресницы художник рисовал, но со временем масло и лак на картине выцвели, а пятна на лице — это всего лишь результат повреждения лакового покрытия. Вначале улыбка Джоконды была четкой и выразительной, лишь потом потускнела. До сих пор никто не понял, как художник добился такой многозначительной улыбки. Это приписывали техники сфумато. Да Винчи писал картины мелкими мазками в долю миллиметра используя практически прозрачную жидкую краску и, вероятно, лупу. Эту технику исследовал художник и реставратор Жан Франк. Благодаря такой манере письма художник добивался эффекта прозрачности и взаимопроникновения различных фактур и предметов на картинах. Возможно, именно поэтому улыбка героини да Винчи была столь загадочна. Были проведены социологические исследования с помощью компьютерного анализа. Они показали, что Джоконда на 83% счастлива, на 9% испытывает отвращение, на 6% боится и на 2% злится. Эта дама побывала и в Советском Союзе. Когда она была выставлена в музее изобразительных искусств имени Пушкина, к ней стояла на улице многотысячная очередь. Очевидно, дело не в красоте, а в загадочности.